Глава 66 Следующий день вышел ленивым. Хотя Сверидова и Теребила Кавригина призывами к действиям, даже и к подвигам, напоминала о необходимости скорейшего посещения ЗАГСа и авторского общества Но это так, по привычке деятельной женщины. На самом же деле удовольствие уединения не отпускали их и, несомненно, помогали радостному и, возможно, долговременному слиянию тел и натур. А потому в этот день открытий и привыкания друг к другу ни в Сверидовой, ни в Кавригине не возникали порывы, пусть и мгновенные выбраться в город. Даже и в минуты пауз Передвигаться по квартире они могли, только прикасаясь друг к другу. Словно отсутствие этих касаний привело бы к возвращению из единого в два тела. Этого нельзя было допустить. Когда ковригин голышом, естественно, подошел к письменному столу, вынул из верхнего ящика лист бумаги, вывел на нем слова, Свиридова стояла, прижавшись к нему бедром, и обняв левой рукой его плечо. А вывел Кавригин слова «Похождение Аладьева, главы из записок Лобастова». Потом, подумав, зачеркнул похождение, был уже с похождениями Невзоров, написал «Аладьев с черной, красной, паюсной икрой икрой ментая». Но и это ему не понравилось». «Ты умудряешься думать не обо мне, а о каком-то Алладьеве». Теперь свиридова уже прижалась к Авригину не одним лишь бедром. «Был бы у меня хороший фломастер, я, чтобы не забыть, вывел бы слово «Аладьев» у тебя на плече. Шею и грудь пожалел бы. «Графобаны — люди с придарью». «Пошли, пошли», — прошептала свиридова «Или подхвати меня на руки» но и подхватывать на руки не пришлось. Удовольствие было получено немедленно, но и с неспешными ласками возле Оладьева с икрой ментая. «Ну и что у тебя будет делать этот мерзкий Оладьев?» спросила Свиридова, уже нырнув под одеяло. «Военная тайна», сказал ковригин «Но так как мы с тобой одно, имеешь право знать». По подсказке Дувакина, Он будет дервиш, купит в Джаркенте осла и ковер-самолет, оснастит ковер приобретенными у контрабандистов экологическим туалетом, лужайкой для осла, вооружением и прилетит в Москву с целью уничтожить стратегический дирижабль Наполеон Бонапарт. «Это же мелкая месть Блинову», — зевнула Сверидова. «Никакая это не месть», — чуть ли не обиделся Ковригин о создании художественного образа. Ну-ну, еле слышно произнесла Свиридова. И у меня только первые смутные мысли, сказал Ковригин. Ба, да ты уже дрыхнешь. Я дрыхну в такую ночь? возмутилась Свиридова. Сейчас я покажу тебе, как я умею дрыхнуть. Утром наши герои каким не помешал бы медовый месяц, а может и не один, и уж хотя бы неделя существования вдвоем, вернее, существования в неразделимости, уверили себя в том, что вечером вернуться в это самое состояние неразделимости, а теперь хватит отлынивать от дел. Тем более, что свиридову пригласили в министерство с просьбой сочинить отчет о поездке в Гуандун, пусть даже в пять строк. Но хотелось бы проявить уважение к китайским коллегам, и Наталья Борисовна сумела бы украсить документ высокопоэтическими, а то и пафосными словами. Просьба эта заставила Сверидову жестко выругаться. «Терпеть не могу, когда красивая женщина матерится», сказал Кавригин. «Ох, ох, ох!» – воскликнула Сверидова, руки в боки уперла. «Начинается семейная жизнь». «А ты не помнишь, кто у нас председатель попечительского совета?» «И ты этому председателю хамишь. Сейчас за мной придет машина, а ты, чтобы ни в какие тетради и не вздумал глядеть, быстро по делам. Кстати, приоденься, можешь и в парикмахерскую сходить». «Это еще зачем?» – спросил Кавригин. «Вдруг у нас с тобой случится фотосессия?» «Ну, вот и машина. Я лечу, Сашенька. Не теряй телефоны» и не ходи в баню почти все утренние распоряжения и советы свиридовой должны были вызвать раздражение и протесты ковригина но нет чуть ли не каждое слово произнесенное свиридовой ее знаменитым грудным голосом вызывало умиление ковригина дурень оценил себя ковригин старый дурень обрядился он в джинсы Бежевый свитер и серый пиджак. Но, конечно, пятиградусный морозец потребовал натянуть куртку на меху и кепку с наушниками. Первым делом он отправился в здание, ведающее гражданскими состояниями. Отчего-то подумал, как бы не наткнуться на Цибульского младшего, столичного. И ведь наткнулся сразу на первом этаже. Цибульский его не узнал или сделал вид, что не узнал. Или для него существовали лишь персонажи из интернета, либо из компьютерных игр. «Ну и слава богу», — решил ковригин. Он был вооружен сегодня наглостью и запиской Хмелевой с согласием на немедленный развод. В его паспорте фамилия Хмелевой нигде не чернела. План действий ковригина был таков. Вызнать у сведущих ответственных людей, то есть чиновников с полномочиями, не подавала ли гражданка Хмелева, Елена Михайловна, на развод с ним, гражданином, фамилию свою промямлить. Сорокалетняя сотрудница ЗАГСа, сиденье стула было для коей узко, оказалась женщиной благодушной и доброжелательной. Никаких следов Елены Хмелевой в бумагах обнаружено не было и заявлений с просьбой зарегистрировать брак гражданина Ковригина и Хмелёвой, и тем более просьбы гражданки Хмелёвой о расторжении брака не нашлось». «Как же так?» — искренне удивился Ковригин. «Может, вас зарегистрировали в другом ЗАГСе?» «Может быть», — задумался Ковригин. «Тем более, что в ЗАГС меня привезли с завязанными глазами, а в правый бок мне упирался пистолет», в левая же заточка это бывает вздохнула сотрудница загса и во вздохе этом ковригин уловил сострадание к его гражданскому состоянию а вы узнаете у самой хмелевй в каком загсе вы регистрировались и регистрировались ли вообще очень умный совет сказал ковригин как мне самому это не пришло в голову большое спасибо «Кто же, как не мы, можем дать совет про любовь?» Тут же Кавригин поспешил в паспортный стол. Никакая гражданка Хмелева Е.М. в их районе не проживала, не жила здесь и временно не была прописана. Хмелева отменялась. Может, она и не играла Марину Мнишек в Сиништуре? Может, она и вовсе не существовала? и его, ковригина путешествия в подземных ходах Журинского замка были вызваны чьей-то глупейшей забавой. Теперь следовало идти на Большую Бронную, в авторские права. И там ждало Кавригина полное благополучие, естественно, вызвавшее подозрение. — То есть Лоренцо Казимовна все оформила грамотно? — спросил ковригин Он посчитал, что упоминание какой-то Лоренцо Казимовны вызовет недоумение у озабоченной чужой интеллектуальной собственностью женщины. Назвалась она Тамарой Петровной Бобровой. «Ваша Лоренцо Казимовна», — обрадовалась Боброва, — «дока в юридических делах. И вообще обаятельное существо. Передайте ей приветы». «Она оставила вам номер своего телефона», — спросил Кавригин. — А то он у нее менялся. — Конечно, — сказала Боброва. — Этого требует правило. — Какой именно? — поинтересовался ковригин Сейчас найду. Вот, пожалуйста. Номер был ковригинского мобильного, раздробленного и отправленного им хозяином на дно канала Москва-Волга. В его останках поселился Грубиян, знавший слова «пошел в баню». «Что-нибудь случилось с Лоренцией Казимовной?» — обеспокоилась Боброва. «Все нормально», — сказал Кавригин. «Телефон этот стоит именно в моей приемной». Снова бахвал и понтярщик. Его приемная, видите ли, литературный секретарь, большой мастер. «Как поживает наша драгоценная Наталья Борисовна?» — проявила вежливость Боброва. «Как поживает?» — растерялся Кавригин. Нормально поживает. Только что вернулась из Южного Китая. Поклон ей и пожелание удач творческих. Спасибо, сказал ковригин Передам. К удивлению ковригина осведомленность сотрудницы АО, наверняка возникшая из разговоров и сплетен в коридорах и кабинетах на Бронной, сейчас не расстроила и не рассердила ковригина А будто бы даже обрадовала его тем не менее он поторопился покинуть бронную чтобы не услышать новые вопросы о свиридовой но в спину ему прозвучало александр андреевич а вы получили деньги из сиништура нет сказал ковригин растяпа обругал себя ковригин ведь шел сюда в частности и для того чтобы вызнать о гонораре и вот на тебе о существенном забыл «Зайдите в бухгалтерию. Они как раз вернулись с обеда. Сегодня выплатной день. Насколько я знаю, вам какие-то деньги притекли. Из десяток театров и даже один в Польше взялись ставить вашу пьесу».